Мне осталось зайти в квартиру и попрощаться с опустевшими комнатами. Домашнего гнездышка больше не существовало. С н е в ы р а з и м о тяжелым чувством вместе со всеми я залезла в грузовик и поехала на новое место жительства». Не справившись с безденежьем, мама обменяла две наши комнаты на одну с приплатой. Новая комната находилась возле Витебского вокзала на четвертом этаже без лифта. Окно выходило в стену. Полутемное жилье обвиняло. То, что мама совершила обмен, не посоветовавшись со мной, даже не написав о задуманном, настолько обескуражила и подавила, что я сдалась на милость непереносимому чувству несостоятельности и вины. Готовой было вырваться откровенности о собственных неурядицах, места не нашлось, и хорошо было то, что предстояло заняться обустройством нового обиталища. Предстать перед своими ленинградскими друзьями я могла только счастливой, н а другое не имела права. И когда о моем приезде разведала р а к с а н а а потом и другие, пришлось прибегнуть к притворству. Подруги учились, были уже на третьем курсе института, рассказывали о практике в школах, упрекали за то, что, приехав в Ленинград, я мало уделяю внимания, Говорили, что без меня все распалось. Я жадно впитывала тепло их признаний в том, что нужна им. Очень их всех любила. Когда-то от Лили я услышала, какими сумеречными могут быть семейные отношения, но ей самой не изменяли при этом ни жизнерадостность, ни оптимизм. Стремясь увидеться с ней, я хотела п о Да понять, как ей это удается. Незнакомый мужской голос по телефону ответил, что она больна и видеть ее нельзя. На вопрос, с кем я разговариваю, мне ответили с мужем Елизаветы Егоровны. Я тоже назвалась, и тогда мне разрешили приехать на полчаса. Дверь открыл представительный мужчина. Лили лежала в постели белая, как стена, и протягивала мне навстречу руки. Оба ее сына сидели за столом, делали уроки. Мальчики тоже вскочили, но новый папа не разрешил отвлекаться. Выразительные взгляды и жесты Лили красноречиво давали понять, что она не только несчастна, но даже боится этого человека. В короткие пару минут, когда мы остались одни, она шепнула «Он настоящий садист, отлучает меня от детей, страшно к ним ревнует». «Почему у него такая власть над вами?» — спросила я, зная ее свободолюбие. «Сама не знаю», как — как-то жалко ответила она. Я надеялась поделиться с ней всем происшедшим во Фрунзе, ведь снова собиралась ехать туда, тосковала по э р и к о но ей объяснения не понадобились. Она воскликнула. «Я вижу, вижу, что виновата перед вами. Вы несчастны, я это чувствую. Какой ужас!» Я сидела на краю ее постели. Мы смотрели друг на друга и плакали. В разговоре по телефону она позднее призналась, что не написала сразу о своем браке, боясь быть непонятой. Но, потрясенная когда-то предательством ее родной сестры, я понимала ее нелегкую путанную женскую судьбу, как и непоправимость любой в крифе и в кось залаженной жизни. А объяснение... Никаким объяснением не дано было снять граничившего с отчаянием недоумения. Мама не поделилась замыслом обмена квартиры. Лили замужеством. Я не могла обойтись без них, они могли. Полузабытые, незначительные на первый взгляд воспоминания сбегались одно к другому, превращаясь в... «В обвинение. Еще до папиного ареста, перетирая как-то пыль, я сняла со стены портреты родителей и, поправляя под стеклом покосившуюся мамину фотографию, обнаружила за ней портрет незнакомого мужчины. Прическа, крой платья свидетельствовали о том, что это давний времен ее юности снимок».